Глава 4. Посреди осколков Я снова уставился на небо глубокого синего цвета. Слишком тонкая атмосфера, чтобы обеспечить обычный уровень светимости, как в обычных живых мирах. С другой стороны, намного толще, чем на станциях с прозрачным куполом или силовым полем, удерживающим атмосферу. Самое странное для меня, как Михаэля, не видеть звезд на небе. Хотя вот Эйгона звезды бы удивили. Зато синие прожилки непонятно чего – обыденность. Тут есть звезда, светит откуда-то из-за границы осколка, не двигаясь с места. Циклов дня и ночи нет. При этом сама звезда кажется вполне обычной. И память говорит, что пронизанная синевой тьма тут ограничивает территорию осколка. Это буквально край мира. Впрочем, при должном рвении пересечь можно, но ничто оттуда не возвращалось. Прочнейшие тросы зондов перерубало. Перевел взгляд на коммуникатор на левой руке, выполненный в виде длинного наруча. Съемный. Универсальное крепление на любую броню и сам по себе прочный. Сейчас на нем светилась маленькая голограмма, показывающая время 19.21. Забавно, дневной цикл принят за 24 часа, причем кажется более-менее сходной по длине с нашим. Живущие здесь и наша цивилизация имеют общие корни, опять же, Язык у нас хоть и иной, но совершенно точно похожий. Неужели когда-то на месте аномалии были колонии империи? Этого нет ни в одной исторической справке. Даже профессора явно были не в курсе. Разумеется, и Эйгон ни о какой космической империи не знал. Эра до краха вообще информацией не изобилует. Надо будет поискать хоть что-то. Сейчас так называемый второй полуцикл. Слово ⁇ день ⁇ у местных имелось, но в исходном значении считалось устаревшим. Обычно использовалось слово ⁇ цикл ⁇ имея в виду 24 часа. Понятия ⁇ день ⁇,⁇ рассвет ⁇ и ⁇ ночь ⁇ в основном обозначали уровень освещенности осколка. То есть ночными называли осколки, без светила в небе. Люди жили и работали как на станциях, посменно. Пока одни спят и отдыхают, другие работают. И главным полуциклом, так сложилось, считался второй. В это время бодрствует основная часть правительства и проводятся крупные мероприятия. Я покачал головой, исследуя новое тело. Душа все еще болела. И теперь стоило проверить ее, пусть и не хотелось. Взгляд внутрь — то, чему обучают абсолютно всех солдат. К полному изучению магии души никогда не стремился. Доступ получить сложно, но вот свою нужно уметь оценить по многим причинам. Что же, на вид моя душа как пиратские лоханки, которые собрали из найденных обломков. То есть я буквально вижу, как моя слеплена из двух других, но ядро души только одно и, что очень радует, мое родное. Еще один плюсик в определении того, кто же в этом теле главный. Около души два энергетических сгустка. Один — дернуин, модель магического клинка с зачарованием слияния с душой. Второй — Запасной ключик от призрака. Хранение предметов в энергоинформационном состоянии – опасная задачка. Повезло, что не разрушились. Куда интереснее большая штука, прочно привязанная к душе. Местные не умеют использовать формации магии. Им попросту недоступен тонкий внешний контроль маны. Вместо этого у них ядра магии. Память Эйгона немного подводит насчет, как оно появляется, но людей с потенциалом, прежде всего имеющих в роду сильных магов, проводят через процесс пробуждения. Они изучают архитектуру ядер, разработанную поколениями магов, и формируют из нейтрального ядра то, что хотят дальше развивать, усиливать базовую структуру. В ядро можно вписать магию частично, без закрепления. Его легко, безопасно отменить и взять другую технику, но это серьезно снижает мощность. На определенных уровнях развития появляется возможность создать вторичное ядро. Оно слабее, зато его можно сделать иной стихией, что расширяет возможности либо сделать такое же, максимально усилив основную магию. У Эйгана ядро частично рухнуло, когда полгода назад он попал под сильный магический взрыв. Уровень развития деградировал, стихия распалась, но часть ядра еще работает. Могу щиты запускать и в теории создавать вторичные ядра. Проще говоря, я магический калека, И всегда буду слабее, равного по рангу ядра, да и то, если оно начнет развиваться. Восстановление ядра сочли невозможным. Что-то думается мне, что слияние началось не сейчас, а полгода назад. Моя душа влетела в его тело, случайно повредив ядро. У местных уровень магии души крайне примитивный, и любые исследования сфокусированы чисто на ядре. Двойную душу могли и не заметить, в том числе и сам Эйгон, поскольку их не учат смотреть на душу в целом. Тогда почему я очнулся сейчас? Скорее всего, душу Эйгона повредили астралом, и процесс слияния вышел из равновесного состояния. Рядом раздался еще один стон. И я скосил взгляд, встретившись с ледяным взором голубых глаз. «София, ты как? Голова болит? Может быть, сотрясение после удара?» Синяк на скуле уже почти прошел после регенератора, только свернувшаяся кровь от зажившей ранки осталась. Девушка свела изящные бровки и, сморщившись, встала. «Что произошло?» «Ты почти выучила родовую технику силового полета Ауэр, но отсутствие нужного ядра не позволило исполнить изящное приземление. Проще говоря, ты столкнулась с п... горой!» — хохотнул я, желая сбросить напряжение. Серьезность никогда не была моей сильной стороной. А уж в этой ситуации мне было одновременно по-мальчишески интересно и страшно. Едва не забыл изменить шутку про столкновение с планетой. «Издеваешься, калека?» — недовольно скривилась девушка. «Что же так грубо? Я вообще-то спас вас!» «Ты?» — со смесью недоверия и раздражения спросила она. «Я лишь пожал плечами, начав лихорадочно соображать, что делать. Тут нет клинков души!» А в их скафах вообще-то камеры есть, что наши похождения записывали. Вот только, судя по виду моего нагрудника, моя давно сломана, а на остальных я мог и не попасть в кадр. Хотя, кто знает. Не хотелось бы сразу раскрываться и объяснять, что я отчасти Эйгон, но уже и не он. Вообще-то у меня теперь даже семья есть. Целый род. Правда, он в заднице но подумаю об этом позже. Пусть и необычное чувство. Я своих родителей уже лет 25 не видел. Даниэль и Жанет. Хоть давно разошлись, но они в большей степени ощущаются моими родителями. ха, -ха теперь, наверное, никогда и не увижу. Но к актуальному дерьмищу. София видела, что я один был на ногах и сама сопоставит факты. Хотелось бы не кричать о том, что я убил монстров, но... Там, во враге, труп напавшего. Я кивнул в сторону пожелтевших и обгоревших кустов. Пока Ригель и Азерко пошились, я успел сбегать к трупу и короткими ударами чистой маной повредить блок компьютера и коммуникатор. — Что? Нас убить хотели? — София вскочила на ноги. — Не нас! а лично тебя. Может, и монстров к нам пригнали? Рыжая, подхватив с земли свой меч, убежала смотреть на неудавшегося убийцу. Как хорошо, что у меня на тот момент магия оставалась, напавший так-то довольно сильным был. Кстати, а где мой клинок, который Эйгона? Я не помню, что было до того, как парня вырубила». Только как объявили практический экзамен в Вами, Высшей Академии Магов Ильеона, филиале города Лицен, мы отправились через недавно открывшийся разлом в хорошо изученный осколок Си-4, горы Манор. Небольшой, никаких опасных свойств пространства. Ящерки ⁇ один из сильнейших местных видов монстров. Вот только на нас напали существа которых в этих осколках быть не должно. Завязалась схватка, и преподаватель приказал нам бежать. Пока я пытался сложить картину, произошедшего с Эйгоном, прошел к валявшемуся на земле красному с черным клинку, что имел функцию ускорения силовой магии для усиления удара. Типичный и распространенный прием. К счастью, меч также огненный, и высококлассный. Односторонний клинок поблескивал в свете. В верхней части еще и техномагический лазер встроен. Правда, зарядов мало, но крайне мощный, с применением аномальных материалов в излучателе. Он стоит, как новенькая броня, не очень высокого класса. Эйгон не имел боевой магии, лишь надеялся починить ядро, хотя бы начав его усиливать. Резерв пускал на мощное оружие. Убедившись, что меч не получил повреждений, сунул его за спину. Магнитное крепление сработали и зафиксировали клинок. Моя броня была повреждена в основном в районе левого плеча и груди, остальное цело. «Эйган, ты серьезно, что ли?» София прибежала с совершенно шокированным взглядом, теперь, изучая меня, словно впервые увидела. — Сама знаешь, как полезны острые железки. Узнала его? — Нет, конечно. Как ты с ним справился? Это значит, ее интересует в первую очередь. А, хотя на Илионе весело, судя по памяти Эйгана, Покушение на жизни высокородных Дело обычное, а дом Вольтер довольно видный. Он сначала косо польнул своей винтовкой. Начал я врать с как можно более честными глазами. А потом решил пойти в ближний бой. Видимо, хотел убедиться, что ты мертва. Может, меня думал живьем взять, кто его разберет. В общем, отобрал его винтовку с видимым тебе исходом. Можешь рассказать, что произошло? Мне кратковременную память отшибла. Помню, как нам приказали свалить подальше от места битвы. София несколько секунд внимательно смотрела на меня, а затем исполнила просьбу. Бежали от тварей в эту низину, но один урод, похожий на трехметрового кошака с круглой пастью со щупальцами внутри, девушку передернула, меня тоже. Воображение у меня хорошее. Светился духовной энергией, и шкура, будто жидкая, и перетекала, явно из того же осколка, с искаженной биологией. Пришлось драться. Мне ударом почти вскрыли шлем. И райк он чуть не сожрал, но ты ее вытянул. Потом, по тебе и Азеру, духовные снаряды прилетели и вырубили вас. Но мы его кое-как добили и потащили вас сюда, увидев пещеру. Что было дальше, ты, думаю, помнишь. Ага, духовная энергия – забавное название астрала. Хотя не факт, ведь в этом диком, безумном, охреневшем мире законы физики и магии сбоят, выходят погулять и нервно курят, пока именитые ученые нашего мира вращаются с достаточной скоростью чтобы ими вышло заменить реакторы линкоров, прицепив к генератору. В некоторых осколках, без защиты от аномальных воздействий, ты быстренько сдохнешь, поскольку искаженные законы начнут перекореживать тебя, изменяя, так сказать, принесенные с собой. Зато зародившаяся там чувствует себя очень даже неплохо, достаточно сильные твари, Могут даже выйти перекусить в другие миры. Я вздохнул. Кто бы мог подумать, что у развитой цивилизации будут проблемы с магическими монстрами. Спасибо, что не бросили. Я слышал. Тогда мы сочлись, кивнула София, посмотрев на коммуникатор. На левом наруче сразу зажегся голографический интерфейс. Подложка экрана затемнилась магией, и она потыкала по меню. «Связи нет!» «Мы в низине, в осколке и так электромагнитный фон шкалит. Надо выбираться отсюда. Мало ли, какие искаженные твари тут еще бегают. Лучше самостоятельно выйти к разлому, ждать помощи не можем». «Согласен», — сказал Ригель. Силами магии и регенераторов уже все очнулись. Азер снял расколотую часть брони Райк и, выровняв положение руки, ускорял срастание кости. И того семь человек нас тут. Обошлись без трупов каким-то чудом. Заканчивайте быстрее, мы тут нашумели. Эйгон, а как я оказалась здесь? София с подозрением на меня покосилась как истинная наследница дома Вольтер. Пожал я плечами, снова встретив взгляд двух кристалликов льда, что контрастировали с огненными рыжими волосами. На симпатичном строгом узком личике отражалось недовольство. Девушка прожигала меня взглядом, и право слова не понимаю, почему. Хорошо, в следующий раз возьму за ногу, и волоком по камням потащу. «Эйгон, не доводи!» Недобро сощурилась она, и я снова пожал плечами. Меня забавляла такая реакция. Вернулся в молодые годы во всех смыслах. И личность самого Эйгона на меня точно повлияла. Все же она — результат памяти. А сейчас у меня в голове целая осознанная жизнь молодого парня. И воспоминания свежи. Девушка быстрым шагом пошла к трупу. Скорее всего, снимать с него коммуникатор. Очень надеюсь, нигде мои способности на видео не попали. — Чего это она? — спросил Ригель. «Женщины — Женщины! — произнес я тоном, словно это отвечает на все вопросы. — Он прямо напал на нее? Думаешь, это он монстров на нас натравил? Парень явно был обеспокоен и крутил в руках шлем. Если выстрел из винтовки, полежащей там Софии, и атака тенью — это не нападение, то я даже не знаю. А если бы нас убили монстры, так вообще идеальное убийство. Ты, кстати, какого рожна без шлема ходишь? Пролетел бы на пять сантиметров левее, и тебе бы затылок выступающим камнем пробило. И где мой? Забыли около монстра. Он все равно сильно поврежден. А я... Он скривился с видимым стыдом на лице. Уронил и случайно оттолкнул в сторону. Я со вздохом покачал головой. Молодняк! Эй, ты чего мой меч прибрал? Объявился самый покусанный и оплеванный, то есть кайзер. Кстати... Он и хотел свалить, бросив меня с Азером на съедение. «Чего?» — искренне не понял я, лишь спустя секунду вспомнив про железку. «Это с каких пор ты называешь имущество Ауэр своим?» «Ты потерял этот меч в битве. Я вообще-то тащил тебя. Теперь он мой, найденный в осколке трофей. Все равно он, калеке, бесполезен. Отдавай по-хорошему!» Темноволосый парень с наглой рожей сделал шаг ближе. В глазах интеллекта... У меня в детстве щенок был, и его взгляд мне умнее казался. — Ты, конечно, из младшего дома, но чтобы до воровства опускаться. А еще я слышал твой виск. Удивлен, что не сбежал. — Ну все, коллега, ты... Он подошел еще на шаг, но ему на грудь легла рука Ригеля. Против него не попрет. Они младшие маги, но Кайзер куда слабее. Я же неофит, не ширанг мага. В момент произошедшего инцидента со взрывом был третьей степени, пиковым. Сейчас же скатился на самое дно, и ядро пока не усиливается. Во всяком случае, так говорит память Эйгана. «Кайзер, не начинай!» И тем более не думай, что отобрав меч, не получишь от Ауэр ответку хотя бы из принципа. Хочешь стать примером показательного наказания, они ведь так и сделают. И трофеем считается снаряжение найденных мертвецов, а не то, что уронил член твоей команды. Вполне обоснованно объяснил неофициальный лидер отряда. И кайзер отступил. Команда, наконец, собралась, подлечившись до нужной кондиции и собрав раскиданное снаряжение. Я же предвкушал, как ближайшие месяцы жизни будут наполнены незабываемыми во всех смыслах событиями.